МК. Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве все подозрительно. Подпись, бумага, числа. Даже ребенку скучно в такие цацкие, лучше уж в куклы. Вот я и разучился. Теперь, когда мне попадается цифра 9, с вопросительной шейкой, чаще всего под утро или за полночь, двойка, я вспоминаю лебедь, плывущую из-за кулис, и пудра с потом щекочут ноздри, как будто запах набирается, как телефонный номер или шифр сокровища. Знать, погорев на злаках и серпах, Я что-то все-таки сэкономил. Этой мелочи может хватить надолго. Сдача лучше хрусткой купюры, Перила, лестниц, Брезгуя шелковой кожей, Седая холка, Оставляет вообще далеко наездниц. Настоящее странствие, милая амазонка, начинается раньше, чем скрипнула половица, потому что губы смягчают линию горизонта, и путешественнику негде остановиться.